Глава 44. Преодолев разрушенную стену внутреннего города, между улочками квартала для знати быстро бежал испуганный рыцарь, мокрый от дождя и почти задыхающийся от усталости. Сражения в этом месте еще до конца не стихли, но он полностью их игнорировал. Угу. Уже видя перед собой замок городского лорда, он ускорился, что было сил. Ему показалось, что он снова услышал гоблинский крик, заставивший его сдрогнуть всей душой. Решив, что ему это мерещится, он продолжил бежать, и что-то невероятно тяжелое ударило его в спину прямо на бегу, буквально обрушив на землю со страшной силой. Удар был такой силы, что даже сквозь стальной доспех превратил все кости его тела в бамбуковую стружку. Вопящий метеорит мгновенно убил несчастного рыцаря А сам прокатился по земле и растянулся на камнях, хватая ртом воздух. Прилетевший с неба, гоблин тяжело дышал. От такого приземления у него были сломные обе ноги, а правая рука неестественно выгибалась в сторону. Эге! Весело крякнув, гоблин пришел в себя и отстегнул от пояса своего доспеха одну из деревянных фляжек, коих там висело аж пять штук. Одним движением Откуприл ее, вырвал из горлышка круглую пробку и стал поливать себя из этой фляги. Неестественно, вывернутая рука тут же стала выпрямляться, как под нажимом первоклассного костоправа. И с резким хрустом стала на место. Вся поврежденная кожа под доспехом затянулась, и он невозмутимо поднялся на ноги, словно ничего и не было. Положив руки себе на шею, гоблин несколько раз резко ее дернул, вызывая характерный хруст поднял с земли свой автомат и тут же побежал вперед, скрываясь за одним из богато украшенных домов. <свят> «Гоблины! Гоблины с неба падают! Что, черт возьми, происходит? Эй-эй-эй!» Небольшая группа рыцарей бежала у замковых ворот, но в отличие от большинства людей вокруг, каждый из них был уже ранен, и даже проливной дождь не мог скрыть капающий из-под их доспехов кровь. Ведущий эту группу увидел перед собой двух гоблинов и тут же оцепенел, словно врос в землю. «Это же те самые гоблины, да? Откуда нам знать?» Тут же раздался голос сзади. «Тут другие не водятся, бараны!» Хоть они так и кричали, но все, как один, резко свернули в сторону и спрятались за деревом, почти залезая друг другу на плечи и потеряв всякое желание двигаться дальше. «Они еще и каким-то зелем лечатся!» — взвыл один из них, наблюдая, как эти двое поднимают с земли раненого третьего. «Интересно, сколько оно будет стоить?» Задумчиво изрек один из них, а все остальные тут же надрывно замычали. «Может быть, поймаешь и спросишь? Это же те самые гоблины!» «Да никакое зелье так быстро не работает!» Тут же взревел тот, кто до этого вел всю группу. «Это точно слезы божества!» «Откуда, мать твою, у гоблинов слезы божества? Да мне откуда знать?» Ответил тот, едва не заплакав. «Это же те самые гоблины!» Широкоплечий лысый гоблин быстро бежал в сторону вновь прозвучавшего крика своего собрата, а затем увидел на земле валяющегося гоблина, которому совсем не повезло с приземлением. Даже в таком доспехе он шарахнулся головой и теперь лежал на каменной дороге, а из всего тела у него двигались только глаза. Приземлившись так неудачно, он просто сломал себе шею и не мог подняться самолично. Вовремя подоспевший к нему собрат тут же отстегнул флягу от его пояса и полил моргающего глазами беднягу исцеляющим зелем, а тот резко подорвался на ноги, нацепив на лицо невозмутимую и туповатую рожу. — босс. Не успели они двинуться вперед, как очередной гоблинский крик пронзил пространство, но в этот раз уж очень громкий и очень несчастный, более того, прозвучавший слишком высоко над ними. Оба гоблина хотели поднять головы, как прямо между ними, вместе с омывающим улицу дождем, на камень полилась смердящая грязная жижа, а оба гоблина на одних рефлексах тут же отшатнулись в сторону. Задрали головы, и увидели, как на одной из замковых башен покачивается гоблинская туша, налетевшая прямо на флагшток. «Вонючий тупой!» Тут же взревел лысый гоблин, наблюдая за торчащими из трепещущего на ветру королевского флага ногами и видя, как эти ноги с каждым мгновением все сильнее там запутываются. «Хе-хе-хе-хе», хе захохотал гоблин рядом с ним. «Босс, пойдем снимать?» «Нет» ухмыльнулся тот, поднимая свое оружие и целясь прямо в этот флаг. «Пойдем сбивать!» Лязг от столкновений холодных мечей наполнял улицу, и две противоборствующие группы вели ожесточенный бой друг с другом. «Почему бы вам не сдаться?» выкрикнул один из них, обращаясь к группе противника. «Вы все равно уже проиграли, а ваш король вот-вот умрет!» «Мерзкие псы! Вы хотите отнять у нас не только королевство, но и нашу честь?» — взревел рыцарь прямо напротив него. «В таком случае умрите!» Очередной обмен ударами всколыхнул округу, и вновь обе группы разошлись в стороны, задыхаясь от усталости. «Напали на нас в такой момент!» — выплюнул один из обороняющихся рыцарей. «У вас нет гордости!» «Кому нужна эта гордость?» если его высочество желает победить!» Огрызнулся на эти слова его противник. «Ублюдкам без совести и чести! Нас никогда не победить!» Выкрикивая эти слова, вся отступающая группа рыцарей приготовилась к завершению этого сражения. Став рядом друг с другом, они перевели дыхание, расставили ноги для последнего рывка и на несколько секунд буквально замерли на месте. Переглянулись друг с другом и просто ринулись в разные стороны разбегаясь, словно тараканы. От подобного вида атакующих рыцари так сильно офигели, что просто вросли в землю. «Ха-ха-ха-ха!» ха рассмеялся рыцарь, не в силах поверить, что после всех этих высокопарных слов все они просто решили сбежать. Его тут же одернул его товарищ, чувствуя, что что-то не так. Вновь приготовившись к бою, все они стали полукругом в самом центре улицы И увидели, как по обе стороны от них, через высокие каменные заборы дворянских домов, вылезло больше десятка закованных в доспехи гоблинов, наставив на них неизвестное оружие. <связывая> Засмеялся монстр, показавшийся им самым первым. Умные бегут, <связывая> сказал он, тоже вытягивая руку, направляя оружие на рыцарей. <связывая> Тупые умирают.